глава восемь узники пусты несправедливости питер с трудом сглотнул где где произнес он в пусты несправедливости самодовольно повторил мужчина здесь гнусные воры и прочие нарушители порядка справедливо получают по обслугам и питер и сэр тоут сразу поняли что он вероятно хотел сказать по заслугам но решили что быть лучше не поправлять незнакомца размахиивающего алибарды большего размера чем оба они вместе взяты мужчина подался вперед и начал изучать питера изо рта у него так дурно пахло что мальчика едва не вывернула что то у тебя щечки то пылаю ты вовсе даже не похожи что вы просто заблудились могу поспорить ты воришка так ведь я да ответил питер слишком ошарашенный чтобы соврать так я и подумал мужчина смачно сплюнул на землю да значит король сослал вас сюда чтобы вы не могли больше свинячить у него в королевстве так ведь королевстве удивился сэр тоут оглядываясь вы случаем не имеете в виду исчезнувшее королевство я имею в виду королевство короля Мужчина убрал топор в чехол. «Меня зовут офицер Тролли. Я королевский надсмотрщик в тутошней тюрьме, так что приветствовать новичков и охранять побережье — моя работа. Что есть, то есть». Он провел их до следующей дюны и с гордостью вытянул руку, демонстрируя вверенную ему территорию. «Боже мой, Питер!» — сказал сэр Тоуд, зная, что его друг все равно не сможет насладиться видом. «Оказывается, он не только наш корабль сравнял с землей». через каждые несколько метров в поле его зрения валялись расколотые останки самых разных корраблей обломки усеивали пустыню насколько хватало глаз конечно не только ваш с гордостью сказал офицер тролли я осматриваю каждое судно которое сюда прибывает иначе вы же можете от нас ускользнуть на этом светская беседа подошла к концу и офицер тролли решил снова взяться за свои обязанности ну что же давайте перейдем к процедуре вынуть руки из карманов он достал из за пояса железное тавро в форме буквы ж и погрузил его в небольшой варочный котел который был перекинут через плечо наподобие дамской сумочки признаюсь честно давненько я этого не делал он схватил сэра тоуда за копыты и вслух зачитал его права по распоряжении его величества лорда инкарнади настоящий перед вами покорный слуга провозглашает вас предателем короля сославшего вас в пустыню справедливости до конца вашей бесполезной жизни будь она длина или коротка без надежды на помилование или досрочное освобождение аминьни все это он каким то чудом произнес на одном дыхании И путешественники пришли в настоящий ужас. Офицер Тролли вынул тавро из котелка. Питер ощущал жар, исходивший от раскаленного клейма, и слышал, как надзиратель подносит его к передней лапе сэра Тоуда. «Я... я считаю, произошло какое-то недоразумение, офицер Троллоп!» — сказал рыцарь, извиваясь. «Понимаете, нас отправили сюда на поиски. Мы ему другу вручили шесть волшебных... питер рукой зажал пасть цера тоода прежде чем тот смог произнести еще хоть слово но было уже поздно офицер тролли отпустил рыцаря и махнул клеймом прямо под носом у питера волшебных чего спросил он с неподдельным интересом ковров приврал питер на этот раз вовремя собравшись нас поймали за продажей ковров самолетов на улице тер хорошо помнил предостереежении профессора кейка любой ценой хранить волшебные глаза в тайне ковров самолетов да офицер почесал щетинистый подбородок неудивительно что вас выслали древняя магия запрещена на всей территории королевства как и почти все остальное он уронил тавро в песок казалось что в его покрытой паряком голове рождается и крепнет новая мысль на облизнув губы офицер снова заговорил но уже более добрым голосом а вы случайно не пытаетесь провести сюда пару ковриков контрабандой давайте ка проверим ваш мешочек питер выхватил мешок так резко что тролли не успел его забрать детина снова расчехлил свою алибарду а ну ка отдай сюда я выполняю свои должностные обязанности и в действительности офицеру тролли эгоистичному и низкооплачиваемому работнику на службе у короля не было никакого дела до того провезлили эти двое контрабандой какие либо магические атрибуты если он и намеревался заполучить ковер самолет то лишь для того чтобы самому улететь на нем обратно в королевство видите ли несмотря на то что офицер тролли представлял закон на территории пусты несправедливости он и сам был в ловушке это место оказалось такой надежной тюрьмой что ни мужчина ни женщина ни другое существо по обе стороны закона ни разу не смогли найти отсюда выход и несмотря на то что работа и правда нравилась тролли единственной радостью которую он мог извлечь из нахождения здесь было уничтожение кораблей ново прибывших и наложение клейма на их рубки через десять лет службы вся новизна потускнела валяйте показывайте что у вас там пока я не потерял терпение потребовал тролли подходя ближе питер и эртаут с пинами уперясь в старый ялик под названием зельда и особого выбора у них не осталось что же нам делать спросил сыртоут сквозь сжатые зубы в эту минуту питер вспомнил наставление профессора всегда доверять инстинктам что же внутренний голос говорил ему сейчас уноси ноги именно так он и решил поступить беги крикнул мальчик уноси ноги Друзья проскочили между ног офицера тролли и понесли с самой высокой скоростью, на какую только были способны в тот момент. « Эй какая невоспианность заорал мужчина и поковылял за ними вслед. Ббежать это не по правилам! О оказалось, что интуиция Пера на этот раз его не подвела. офицер тролли очень плохо бегал, потому что вместо ног у него были деревянные культи. Кажется, невероятным, что сэр Тоут до сих пор этого не заметил. но каким же счастьем для обоих обернулось это открытие когда они пулей полетели по горячим дденам и скрылись из виду жестокий надзиратель спотыкался падал бронился и наконец безнадежно отстал всего за несколько минут они унеслись на такое расстояние что злобные жалобы детины на их воспианность остались далеко позади Хотя офицер Тролли и предупреждал, что из пустыни справедливости сбежать невозможно, Питер и сэр Тоу твердо решили попробовать. Ради своей благородной миссии, ради спасения собственной жизни. Если кто-нибудь из вас когда-то пытался перемещаться по песчаной пустыне, он наверняка знает, как сложно это порой бывает. У песка природный дар забиваться всюду, куда только можно. Например, между пальцами ног или в прочие места – еще неприятнее когда песчинки раскалены как это было в пусты несправедливости солнце над головами питтора и сэра тоуда кажется не собиралось выходить из зенита и поэтому наши путешественники не могли как следует сориентироваться не раз между ними разражались горячие споры по поводу того не проходили ли они уже недавно мимо того или иного чахлого кустика или обломка корабля «Нельзя же вечно ходить кругами», — сказал Питер, и с досады пнул песок. «Небогатая провизия, которую ему удалось унести с Барда, давно закончилась, и на ее место пришла грызущая боль в животе. Если мы в ближайшее время не найдем здесь еду и укрытие, мы погибнем». Мальчик потер обгоревшую шею, которая уже начала покрываться волдырями. Услышав нотки огорчения в голосе компаньона, сэр Тоут решил, что настало время поднять довольно щекотливый вопрос». питер сказал он тщательно выбирая слова я совсем не против того чтоб вечно тащиться по этому гиблому месту на своих копытах но ты случайно не предполагаешь что есть более простой способ что то что способно нам помочь ты имеешь в виду волшебные глаза вздохнул питер уже не в первый раз его напарник поднимал эту тему Большую часть их морского путешествия сэр Тот бросал разные тонкие намёки на то, насколько легче станет их жизнь, если Питер прибегнет к помощи подарка, так щедро предложенного ему профессором Кейком. Если тебя интересует моё мнение, то это же просто чёрная неблагодарность, даже не попытаться примерить другие две пары. Как вы, несомненно, имели возможность заметить по своему опыту, Непрошенный совет воспринимается даже хуже откровенной критики. И Питер начал уставать от таких рекомендаций. Но ответ его не менялся. Профессор наказывал не использовать другие пары глаз, пока не настанет подходящий момент. Он говорил «Да-да, осторожность превыше всего и все такое прочее», — прервал его сэр Тоут. «У нас, рыцарей, много добродетелей, но терпения в этом длинном списке точно нет». мы оказались посреди пустыни без запасов еды без карты и без малейшего понятия куда дальше идти по мне так это самый подходящий момент он перешел на более мягкий и убедительный тон и вообще признайся разве тебе ни капельки не любопытно узнать на что способны две другие пары по правде говоря питер ни о чем другом и думать не мог с того самого утра когда они снялись с якоря Золотые глаза он уже опробовал, но что же могут черные и зеленые? Мальчик залез в мешок и достал деревянную шкатулку. «Возможно, ты и прав», — сказал он, водя пальцами по крышке. «А я считал, что мы ими воспользуемся для того, чтобы кому-то помочь. Вот это мне уже больше нравится», — сказал сэр Тоут и примастился рядом с мальчишкой. «Ну, какую пару ты предпочитаешь?» Питер встал на колени и открыл замочек. Он улыбнулся, вспомнив о том, как все его тело било дрожь, когда он впервые дотронулся до золотых глаз, тогда ночью, в аллее. Он пробежался пальцами по остальным глазам, надеясь почувствовать нечто подобное. Дрожь или трепет, какой-то намек на то, что ему дальше делать. Но не почувствовал ровным счетом ничего. глаза перед ним с тем же успехом могли быть сделаны из обычного камня питер отпрянул немного разочарованный его инстинкты которые так часто помогали ему в опасности на этот раз молчали и это сводило мальчика с ума он потянулся к шкатулке и взял в ладонь блестящие черные глаза как насчет этих — сказал он, ощущая рукой их совершенную гладкость. Сэр Тоуд вот едва из кожи вон не выпрыгивал от нетерпения, но взял себя в руки, когда Питер снял повязку с глаз и поднес черную пару к лицу. В этот самый момент в сознании рыцаря начали прокрадываться дурные предчувствия. Он вновь вспомнил слова профессора Кейка «Сэр». — Сомневаться в том, что мудрый старик желал Питеру только добра, не приходилось, а значит, стал ли бы он предостерегать мальчишку, если бы на то не было веских причин? — А что если, как и в случае с золотыми глазами, эта новая пара глаз перенесет его друга на далекое расстояние? Что если он вообще исчезнет и оставит сэра Тоуда без защиты? — Подожди, Питер. питер начал было рыцарь возможно подталкивать тебя было опрометчиво не пытайся меня сейчас остановить отрезал мальчик лучше сделай шаг назад и прежде чем его друг вымолвил еще хоть слово питер мягко вставил холодные черные глаза в глазницницы и дважды моргнул В ту же секунду он почувствовал, как в голову ему хлынула вода. Звуки разрослись до громоподобного рева и грохота, который заглушил все его мысли. Питер хлопнул ладонями по ушам, стараясь подавить бурление и кипение внутри черепной коробки. Он упал на землю, но песок невыносимо сжег кожу. Мальчик раскрыл рот в попытке закричать, но из легких неведомой силы выкачало весь воздух, и остался в них только удушливый вакуум». середине невыносимого гула он слышал как сэр тоут зовет его мальчик бился в беззвучных конвульсиях на песке не мог ничего ответить не мог подняться на ноги он понятия не имел что происходит но точно знал что ему вот вот придет конец следующее что ощутил питер это резкий шварк по макушке удар был такой силой что в легкий к нему снова влился воздух и уже через несколько мгновений он стоял на четвереньках тяжело дыша но все же живой что что произошло я выбил эти поганые штуковины прямо у тебя из головы вот что произошло сэр тоут неотрывно смотрел на два черных глаза лежавших на песке они начали тебя менять питер все твое тело позеленело стало покрываться с слизью а руки я такого никогда не видел и надеюсь не увижу питер размял распухшие пальцы в тот момент когда он вставил черные глаза пальцы совершенно онемели кожа мальчика была липкая если она оказалась соноватой на вкус он снова надел повязку и шатаясь встал на ноги что бы со мной только что ни произошло я едва не погиб. Мальчик глубоко вздохнул, наслаждаясь теплым воздухом пустыни, который заполнил его легкие. Прежние ощущения начали возвращаться к Питеру. Он поднял с песка глаза, протер их и убрал в шкатулку к остальным двум парам. Сэр Тоут наблюдал, как мальчик запер шкатулку и убрал ее обратно в мешок. — Питер, ты же не думаешь, что профессор намеренно тебя ранил? — Конечно, нет. — Нет. в голосе питера звучал неподдельный стыд профессор хотел чтобы я мудро ими распоряжался таков был его строгий наказ которым я пренебрег мальчик все еще понятия не имел для чего нужны оставшиеся пары волшебных глаз но твердо решил не прибегать к их помощи пока не наступит подходящее время часы последовавшие за испытанием черных глаз стали для Питера и сэра Тоуда еще бесцветнее и тусклее, если такое вообще возможно. Солнце жарило только сильнее, голод все труднее было выносить, если бы не бурдюк-профессор и измученные путешественники уже тысячу раз сдались бы на волю сил природы. А пока они двигались вперед в направлении, которое по их колонкам. обоюдному согласию было восточным в дороге друзья пытались собрать по кусочкам все что знали о пусты несправедливости кроме разбитых кораблей жалких кустиков и птичьего помеа здесь казалось вообще ничего не было если это действительно тюрьма сказал сэр тоут и остановился чтобы передохнуть тогда где же все заключенные думаю они мертвые питер отвинтил крышку на бурдюке и вытряс несколько капель себе на шею и руки прежде чем отдать остальное другу я все думаю о том что сказал нам офицер тролли он упомянул какого то короля думаешь это один из королей о которых говорится в нашем стежке не вижу причин думать иначе ответил сэр тоут и устроился в тощей тени отбрасываемый питером но дальше путаница если король правит тогда почему бы всем не радоваться так может это злой король или король чудовище мальчик содрогнулся или король ворон сэр тоут почувствовал что мальчику становится неуютно разговаривать обо всяких этих чудовищах и воронах и он решил сменить тему разговора справедливое замечание но настоящая загадка в том кто написал эту записку в бутылке «Должно быть, поэт или большой философ? Кем бы он ни был, он сам ответит нам на все вопросы, когда мы его найдем». Питер поднялся на ноги и утер пот со лба. «Если, конечно, мы до него доберемся». Мальчик перекинул мешок через плечо и продолжил путь. На пустыню справедливости, наконец, спустилась ночь. Солнце уткнулось в линию горизонта, и дневное пекло сменило прохлада. Питер и сэр Тоут вместе решили, что им стоит искать укрытие под одной из лодок, лежавших на мюли вдоль бесконечного берега. Рыцарь выбрал корабль, у которого на остатках кормы была нацарапана «Радость ШУ». Другие буквы, без сомнения, пали в неравном бою с топором офицера Тролли. Разместившись, друзья начали устраивать костер — Сэр Тоут отправился на поиски дров для растопки, а Питер занялся разжиганием огня при помощи трута. Для Питера эта работа не представляла особого труда, ведь у него, как у ловкого воришки, всегда был с собой набор всего необходимого для совершения краж. «Включаю кусочек кремня. Если у вас никогда не было нужды разжигать костер посреди пустыни, расскажу. Кремень». Это волшебный черный камешек, который высекает искры, когда им бьют по чему-либо твердому. Трутом может быть любой предмет, который используют для поддержания углей, если нужно зажечь петарду или курительную трубку. В тот раз Питер выбрал для этого сухие спинки саранчи, которые нашел в песке. Сэр Тоуд возвратился с целой сеткой дров, тащая ее за собой зубами. Через полчаса друзья уже сидели у потрескивавшего костра. «Ах...» что за печальный день сказал рыцарь и подковылял к питеру мы ни на миллиметр не приблизились к избавлению он зевнул и свернулся клубочком у ног мальчика эту привычку он приобрел за время их долгого морского путешествия питер молча лежал слушал треск костра и старался не думать о еде на секунду ему послышались какие то звуки в отдалении шаги и шепот он сел чтобы лучше разобрать их но услышал только шелест ветра тебе же не кажется что там кто то есть спросил сэр тоут почувствовав беспокойство друга какой нибудь страшный враг крадущийся по пескам кто знает ответил питер и улегся обратно беспокоиться об этом нет смысла Сейчас мы с тобой одни, нам нужно как можно лучше отдохнуть, если мы собираемся как-то выжить под завтрашним палящим солнцем. С этими словами мальчик потушил костер и лег спать. К сожалению, ошибаться сильнее, чем ошибался в тот момент Питер, было просто невозможно. Ведь в каких-то трех метрах от них таился как раз Питер. какой вра?